глава два талис осуществил гениальный план сумел расколоть цивилизацию джао и оставить на планете третью часть наиболее трудоспособного населения в оптимальном возрасте в возрасте когда джао наиболее активно телепатически и ментально талис несомненно понимал что наносит ощутимый удар по своей цивилизации никаких сожалений по этому поводу не испытывал. скорее наоборот обретал полную свободу сбросив ярмо контроля совета избранных план сработал только потому что джау покидали планету в спешке воспользовавшись этим обстоятельством талис просто не загрузил часть звездолетов отправив их порожником. Алны могли заметить такую небрежность и доложить совету, но Талис поместил на каждый корабль свою особь Дджао, которая контролировала и экипаж и капитана. Такой особи ничего не грозило, она выполняла приказы избранного и не могла его обсуждать и анализировать, только выполнять беспрекословно и точно. Флот с Дджао стартовал. Талис имитировал свое нахождение на борту звездолета до последнего момента. Пока позволяло расстояние, а потом сообщил, что отключается переходя в режим сна. Осуществив первую часть своего совершенно невероятного плана приступил ко второй. предстояло ввести в заблуждение Кипдиго мощных телепатов, которые несомненно проверят океаны планеты покинутые Дджао. а вероятность обнаружения составляла более 50 процентов. Талис готовился к такому развитию событий, разместил техногенную структуру в глубоководных пещерах планеты СОАС. Самих Джао равномерно распределил по океанам планеты в самых труднодоступных местах и дал команду заниматься медитацией, накапливая ментальные силы. Главное ни в коем случае не выходить на связь в режиме телепатического контакта на большие расстояния. использовать такую связь только для контакта с окружающими особями. Трудновыполнимый приказ общение Джоу между собой происходит именно таким способом. На первых порах приказ нарушался повсеместно, но постепенно удалось сбросить телепатический фон. Остались две нерешенные задачи: Ктоны и Аны. С Ктонами Талис поступил просто. Дал возможность развиваться и жить свободно, конечно, под его неусыпным контролем. Ктоны – важная составляющая жизни Джао. А вот с Салонами следовало поступать осторожно. Насколько осторожно, Талис решить не мог, и пришел к выводу, что лучше вообще пока избегать с ними контакта. Совет избранных оставил там особей Джао, которые осуществляли контроль над цивилизацией. Если выйти на связь с ними, можно себя обнаружить. Это с одной стороны. С другой, никто не знал, как обстоят дела на самом деле, в том числе и Джао, контролировавшие Алланов. А для них приказ Талиса закон. Правда, могло все измениться, если Совет объявит его вне закона. А как он это сделает, Талис не знал. рецеидентов в истории Джао не существовало. То, что делал Тталилис, выходило за рамки понимания Дджао, да и сам Тталис так не мог поступить, но поступал, сознательно пойдя на раскол цивилизации. Ради чего он это делал? Иключительно ради своего единоличного правления, да он за автократию, полагая, что коллективные решения совета запаздывают и не отображают действительности. нужно действовать быстрее и реагировать на изменения обстановки немедленно. То чего совет не мог. Почему не мог? Потому что над ним довлел вековой консерватизм, избавиться от которого он не мог. темем не менее веками успешно управлял цивилизациями. Конечно, талис прекрасно разбирался во всех системах государственного управления, потому что подконтрольные цивилизации имели самые разные системы управления. он остановился на автократе исключительно потому что такое управление давало возможность быстро проводить решение в жизнь Дело оставалось за малым обмануть ипдиго у верить их в том что все джау покинули планету соос и уже тогда начинать действовать. Тталис понимал что проверять планету ипдиго начнут не сразу и использовал время для подготовки к такой проверке главное что он применил, так это смену маскировки, смену внешней иллюминации на совершенно тёмное покрытие. Он понял, что привлекало всех. Внешний облик Джао, фейерверк огоньков на теле. Теперь Джао блокировали этот элемент и стали выглядеть обыкновенными медузами, большими водянистыми созданиями, ничего общего не имеющими с Джао. Надо сказать, весьма нестандартный ход. Закончив все работы остатки цивилизации замаскировались так, что обнаружить их стоило большого труда для этого пришлось бы изрядно потрудиться и напрячь аналитические способности. слабым звеном оставались лишь ктоны боевые особи они могли принять сигнал извне и начать действовать вопреки воли талиса. но тут уж поделать ничего нельзя. Несколько лет прошло относительно спокойно. Пассивное наблюдение за космосом не вызывало тревоги, пока не появился флот Алланов, который взял курс на планету. Талис не давал команды приближаться к планете, да и вообще не выходил на связь с Алланами несколько лет. Такое приближение могло значить только одно — Алланы могут атаковать планету Соэс. Однако флот лёг в дрейф на полпути к планете — дальшельше проследовал только один корабль, который встал на орбиту планеты и начал трансляцию. трансляция велась в телепатическом диапазоне. Расшифровать ее не представляло труда, что Тталис незамедлительно сделал. Оказалось, что это приказ совета избранных ктоам найти джау в океанах планеты и уничтожить. Тталис растерялся он ожидал чего угодно только не этого. Ктоны знали где укрылись Дджао и могли уничтожить их быстро и эффективно. В вариантиант тут только один: взять под контроль всех ктонов и поставить защитный барьер для трансляции. А те уже зашевелились организовываясь в отряды и готовясь напасть на Дджао. Талис резко вошел в телепатическую связь со всеми особями Дджао и скомандовал взять под жесткий ментальный контроль ктонов. О одновременноенно лично взял под контроль правителя Ктонов и через него направил ответ Аалаам, чтотоны приступили к выполнению приказа. Талис действовал на грани срыва, понимая, что любая ошибка приведет к фатальным последствиям. Он одновременно реша две задачи, держал под контролем Ктонов и накрыл полем непроницаемости сектор сканирования, которое велось с корабля Ааланов. Там находилась особи джао, которая сканировала океан на предмет наличия джао и пока ничего не обнаруживала команддующий налис выполнил поставленную задачу транслировать сообщения на планету соос таким образом чтобы охватить все ее части ктоны услышали и ответили что приказ поняли и они приступили к выполнению осталось только ждать ждал он и с юис контролирующая его особи Джао. Пока она ничего подозрительного не почувствовала, хотя какие-то абертоны пространства звучали иначе и напоминали о покинувших планету Джао. Почитав, что это остатое ментальное излучение успокоилось. Сам по себе приказ избранных не нес для нее ничего нового. Сюис не знала, что содержит в себе запись, которую транслировали с корабля Аланов. Она не знала, что избранные хотели уничтожить Дджао, Но если бы знала, то трудно сказать, как бы поступило. Вековой запрет не причинять вреда соплеменникам никто не отменял, а избранные прямого приказа на уничтожение Джао не давали. Она думала, что все Дджао эвакуировались, и теперь избранные проводили зачистку планеты, уничтожая оборудование, которое могло попасть в руки Кипдига. на самом деле избранные не давали никаких разъяснений по этому поводу сюис сама строила предположение проверка планеты длилась год талис пытался разгадать замысел избранных и будучи одним из них понимал они пошли на крайность приговорив треть цивилизации к смерти чего они ждут только одного подтверждение от ктонов что джао на планете нет а если есть то они уничтожены расправу избранные будут держать в секрете иначе цивилизация может потерять ориентиры и деградировать у джау имелся такой механизм нечто вроде защитные реакции на смертельную опасность поэтому сделав такой шаг пойдут до конца чтобы правда никогда не выпалоло наружу так чего они ждут подтверждение тотального уничтожения Дджау на планете соас. если не получит такого подтверждения что предпримат, тут без вариантов ведь недалеко барражировал боевой флот Алана в который просто уничтожит планету. Оставался вопрос: почему совет избранных сразу не пошел по этому пути? вероятноятно, потому что опасался привлекать внимание ипдига и тернаков. Остается только имитировать полное свое уничтожение и доклад Ктонов о том, что задача выполнена. Толис справился блестяще. Ктоны убедительно докладывали Алланам о своих успехах. Командующий, в свою очередь, слал доклады Совету Избранных. Наконец Толис посчитал, что достаточно. Пора ставить точку. Поэтому предводитель Ктонов послал доклад командующему о завершении операции и уничтожении всех особей Джао. После этого доклада Сьюис осознала всю невероятность и трагичность произошедшего.а уничтожила часть своей цивилизации. Эмоции не самая сильная сторона Дджао главное приказ совета избранных выполнен. можно докладывать о полном уничтожении Дджао и и завершении операции. Избранный Гур получил доклад от Сьюис и созвал совет. Его доклад на совете длился долго и завершился победным сообщением об уничтожении Талиса. Избранный Айя, засверкав множеством разноцветных огоньков, усомнился в докладе. «Уважаемый Гур, где уверенность, что Талис уничтожен? Где доказательства?» Доказательства успешного завершения операции остались на дне морей и океанов планеты Суас. Уверенность в уничтожении Талиса вселяет доклад нашего смотрителя Сьюис. Она не почувствовала ментального поля Джао. Для Джао сильный аргумент, можно сказать решающий. Сам факт того, что они своими решениями погубили Джао, немыслим. Но черта пересечена, и назад дороги нет». в дискуссию вступил о нем понимая состояние избранных мы сделали то что должны были сделать обезопасили цивилизацию от уничтожения другого пути решения проблемы не существовало мы прошли этот страшный путь предлагаю стереть из памяти все свидетельства произошедшей трагедии как будто ничего и не было в целом согласен с онимом но знаем о трагедии только мы и контролер алунов сюис нам забывать ничего нельзя кто знает как в будущем все сложится знания могут оказаться полезными а вот что касается сюис тут нужно принимать решениеай я закончив трансляцию образов поймал мелкую рыбешку продолжил обсуждение гур полагаю, мы приняли взвешеннное решение и операцию можно считать заверш совершенноной. Ис использоватьз второй вариант и уничтожать планету сос нет необходимости. Что касается СюS, то присоединяюсь к мнению, нужно стереть из ее памяти произошедшее и с разрешения совета направлю такую команду. Выход из щекотливого положения устроил всех избранных, всё уладилось и можно продолжать жить, так как жили много веков. Мысль о том, что с Юис останется жить, но ничего не будет помнить, устраивала всех. Гур передал команду с Юис активировать процесс стирания последнего года в своей памяти и по окончании доложить. Процесс быстрый и не несет никаких неприятных ощущений. Просто Осыпь перестанет помнить все, что было в течение года. Правда, оставались Алланы, участвовавшие в операции, но они вообще использовались в темную и ничего не знали. Можно считать, что проблема решена. Через некоторое время Гур получил подтверждение о проведенной процедуре и запрос о дальнейших действиях. Уверенный в успехе проведенной операции разрешил возвращаться в звездную систему Алланов, и заниматься привычным делом покончив со всем этим избранные приступили к своему любимому занятию поеданию мелких рыбешек странная ситуация существа которым ничего в жизни не нужно руководили целыми звездными секторами ничего от этого не имея этаки бес серебреники власть ради власти власть которая не несла личных выгод чистой воды альтруизм талис весь год находился в режиме наивысшего напряжения и когда вопрос разрешился облегченно воспарил в своем гроте теперь он свободен вместе с частью своей цивилизации флот алланов ушел по координатам своей звездной системы вокруг никого казалось можно расслабиться опасность позади и действительно пару месяцев никаких проблем не возникало джау приходили в себя начинали строить и воссоздавать инфраструктуру. но тут поступило неприятное сообщение о том, что к планете соос движутся корабли сканирующие системы идентифицировали звездоы никаких сомнений приближались звездоы кипдига а вот это уже очень серьезно Время до подхода кораблей имелось, поэтому Талис распорядился спрятаться всем Джао в подводные пещеры и оставаться там столько, сколько потребуется. Потом, совместно со всеми Джао, стер воспоминания последнего времени у Ктонов. Твердо ввели знание, что Ктоны никогда не видели Джао после того, как те покинули планету. На этом, пожалуй, все. Проверка предстоит серьезное. если избранных удалось провести, то скипдиго придется постараться. Но оно того стоило, ведь если все сложится удачно, впереди ждут радужные перспективы и безграничное господство. Ради этого можно потерпеть неудобство добровольного заточения.